Мама звонит тем же вечером, причем три раза подряд. Подсознательно мне не хочется отвечать. Кажется, что ничем хорошим это не закончится. Мы не общаемся так часто, чтобы созваниваться ежедневно. Я ведь неспроста отделилась от родителей и долго выстраивала личные границы. Сначала было сложно. Мама трезвонила ежедневно и по несколько раз. Рыдала в трубку, умоляла вернуться. Папа не звонил и не писал. Я просто перестала для него существовать. А вот мама никак не могла смириться с тем, что единственная дочь ушла. «Я приготовила твою любимую паэлью». Писала она, присылала фото этой самой паэли, как будто я могла побежать ради нее домой. «С отцом смотрим фильм. Тебя не хватает». Вздыхала вечерами. Но потом мама перестала донимать. Наоборот, услышала мои просьбы и стала максимально корректна во всех отношениях. Потому что всякий раз, как она напирала, я отдалялась. Ее манипуляции работали противоположно тому, что она планировала. Муки совести я не испытывала и не спешила общаться чаще. Напротив, шагала назад, избегала, отговаривалась отсутствием времени. Поэтому чутье меня не подводит. Неспроста она звонит сегодня. «Кто оплатил твое обучение?» Мама спрашивает таким голосом, будто я украла куклу у соседской девочки, а теперь меня будут отчитывать. Какая разница? В груди становится тесно, но я изображаю равнодушие. Друзья помогли. Тебе проще влезть в долги, чтобы только не мириться с родным папой? Упрек такой явный, что им можно обмотать шею как шарфом и придушить себя им же. Встречный вопрос. Вы следили за оплатой моей учебы, только бы я помирилась с отцом? Мама возмущенно фыркает. «Кто виноват, что ты других методов воздействия попросту не понимаешь?» А значит, это была показательная порка. «В духе «будешь себя плохо вести»?» Последний пряник заменю кнутом. Только вот я, коза такая, не только не прониклась отцовским замыслом, но еще и деньги нашла на стороне. Надо было сказать, что мне их дал Мельников, Богдан. Чисто из-за вредности. Я-то знаю, что их отношения с отцом резко испортились. И отныне его имя в нашем доме под строгим запретом. А еще было бы неплохо в дальнейшем вернуть вообще все траты за учебу. Я понимаю, что это скорее фантазия, этокий максимализм, потому что зарабатывать нужную сумму я буду годами. Но мысль крепнет. становится реальной и помогает мне держать себя в руках. «Мам, мне некогда. Позже пообщаемся». Я вешаю трубку и выключаю телефон, потому что внутри колокочет, и больше всего мне хочется поругаться, накричать, назвать родителей манипуляторами, которые сначала дают обещание, учебы тебя никто не лишит», а потом сами же его нарушают, потому что им можно, потому что я должна хотя бы через три года вернуться в семейное гнездо, но я сдерживаюсь». Не потому, что вся такая сильная способная противостоять родителям, а потому, что у меня нет сил открыто идти против них. Как так вышло, что единственным человеком, к которому можно обратиться за помощью, оказался мой бывший мужчина, бросивший меня. Впрочем, если отбросить эмоции, то наши отношения заранее были обречены на провал. Мы оба это понимали. Дело ведь даже не в том, что нас разделяла разница в возрасте. Все наши встречи были какими-то ненастоящими, как будто сворованными у судьбы. Сейчас, вспоминая их, проматывая в памяти, как кинопленку, я понимаю, что там не пахло ни любовью, ни влюбленностью. Мы просто встречались, просто общались, просто переписывались ночами, просто спали друг с другом, и порознь. Нас губила эта простота. Мы оказались двумя разными людьми, которых ничего не связывало. Я надумала за нас обоих, обустроила иллюзорный мир, который рухнул в одночасье, и оплакивать его осталась тоже я одна. Наверное, потому что у меня никогда никого не было, по-настоящему близкого. Поэтому я намертво вцепилась в первого мужчину, даже не спрашивая его разрешения. Раньше я особо не задумывалась над тем, что у меня совсем никого нет, не считая Риты ни единого близкого человека. Родители только, да и то с огромной оговоркой. Три года назад было много знакомых, кого я считала друзьями, но когда тусовкам и клубом я предпочла работу в ресторане, они откололись. Кто-то до сих пор смотрит на меня сочувственно, другие просто перестали звать собой, а третьи не скрывают неприязни, потому что я в их глазах превратилась в обслуживающий персонал, и такая золушка, наоборот, из кареты в тыкву. Теперь я оглядываю полупустую съемную квартиру, совсем необжитую, думаю о том, что мой мир состоит из нее и ресторанной формы, потому-то мне так важна учеба. Кроме нее ничего не осталось. Моя единственная надежда на лучшее будущее». в котором я буду кому-то нужна и чего-то достигну. Пока же у меня нет никого и ничего. Круглый ноль. Я включаю телефон не скоро, ближе к полуночи, когда мама уж точно не станет ломиться в мое одиночество. Долго верчу мобильный на столе кончиком указательного пальца, смотрю на темный экран, мне почти никто не пишет и не звонит. Я сознательно выстраивала вокруг себя бетонную стену, три года ни с кем особо не сближалась, даже не знаю, когда у Дины день рождения. А ведь она моя напарница, мы с ней столько смен отпахали бок о бок. Его номер не записан в телефонную книжку, но наша короткая переписка вверху. Мозолит глаза. Притягивает к себе внимание. Интересно, он уже спит или полуночничает? Лиза с ним рядом? Чем он занят сейчас, человек из моего прошлого? Можно вопрос? Пишу и отправляю так быстро, пока не передумала, не струсила и не сдалась. Ночью всегда легче спрашивать о чем-то личном. То, что днем открывать болезненно и стыдно, с наступлением темноты само ползет наружу. Да, почему ты меня бросил? Он мог бы опять ответить про то, что я заслуживала кого-то лучше, что мы были слишком разные, что все это изначально одна сплошная ошибка. Наверное, я даже ждала такого сообщения, потому что оно напомнило бы мне о той боли, которая стала моей частью, которая помогает мне двигаться дальше. Но Богдан отвечает иначе. «Потому что не хотел тебя любить». Хм, замечательный ответ. Образец того, как заставить человека сжаться, как причинить ему боль словами. «Не хотел любить». Зачем тогда начинал все это? Зачем обнимал в клубе? Зачем встречался втайне от моих родителей? Не хотел любить. Как будто его кто-то заставлял. Я не пытаюсь назойливо узнать детали, не задаю наводящих вопросов, только сильнее корю себя за лишнее любопытство, которое заставило старые ссадины вновь ныть. Надо чем-то заняться, хотя бы смен набрать в ресторане дополнительных, чтобы вечерами валиться с ног от усталости, а не с бывшим переписываться. Кстати... Не самая плохая идея, заодно и с долгом потихоньку рассчитаюсь. Вскоре я погружаюсь в однотипные будни, состоящие из рабочих смен, сбитых ног и отваливающиеся к вечеру поясницы. В перерывах отвлекаюсь на учебу, и мир превращается в сплошные формулы, запахи блюд, от которых уже тошнит, в усталость и опустошенность. Мама периодически звонит, но как только разговор переходит на учебу или отца, я вешаю трубку. Она злится, называет меня упрямой ослицей. Мы словно опять вернулись в стадию налаживания отношений после моего ухода из дома. Ты скоро замертво упадешь. В один из редких дней, не занятых ничем, я встречаюсь с Ритой. Мы гуляем по парку, подруга везет перед собой коляску, в которой сладко спит ее сын. Она периодически поправляет его шапочку одеяльце, проверяет, не замерз ли он или не вспотел. Я наблюдаю за этим с отрешением. Да ну перестань, я в порядке. «Опять думаешь о нем?» Имя Богдана Рита сознательно не называет, она смотрит на меня прямо, и под этим строгим, почти материнским взором я отушуюсь. Сложно убеждать, будь то у меня все замечательно, когда один только вопрос заставляет напрячься. Да, то есть нет. Я думаю о том, как поскорее вернуть ему долг. «Слушай, я уже говорила и еще повторю, этот человек задолжал тебе куда больше, чем оплата учебы». Мы уже обсуждали с ней эту ситуацию, и подруга уже тогда была категорична. Она даже слышать не хотела про то, что долг нужно отдать. По ее мнению, это компенсация морального ущерба за все поступки Мельникова. «Я не люблю ходить в должниках». «Саш, ты слишком самостоятельная». Ритка кревится, вновь поправляет козырек на коляске. «Это тебя и погубит. У тебя постоянно. Я сделаю сама. Я не хочу навязываться. Я не люблю быть должна. Почему ты не можешь хоть раз расслабиться?» он добровольно дал тебе денег и намекнув что не ждет возврата ну и все взяла и забыла речь идет не о десяти тысячах он тебе должен гораздо больше повторяет она сжав зубы Любое напоминание о Богдане неминуемо приводит подругу в бешенство. Мне кажется, если бы они случайно встретились, она бы ему не только в суп плюнула. Я благодарна Рите за то, что она на моей стороне в любой ситуации. Но не считая, будто Богдан задолжал мне хотя бы ржавую монету, потому лишь качаю головой. «Иногда мне хочется найти, где он работает, купить какую-нибудь тяжеленную кувалду и разукрасить ему морду так, чтобы родители не узнали», словно угадывает мои мысли подруга. Ее голос тяжелый, злой, но я понимаю, что это все напускное. Конечно же, Ритка не пойдет избивать Богдана, да и с ее ростом в метр с кепкой она вряд ли сумеет поднять даже молоток для отбивания мяса. Ее просто трясет от возмущения и не более того. Я не очень хочу навещать тебя в тюрьме, так что держи себя в руках. Угу, слушай, а что его баба? Подруга съезжает на узкую дорожку, и коляска трясется на ней так сильно, что я опасаюсь, как бы Максимка не проснулся. Нет, он спит так крепко, что его даже ураган не способен разбудить. «В смысле?» «Ну ты еще смотришь ее страничку?» Я покрываюсь густой краской. Мне стыдно за эту слабость, но любопытство сильнее. Изредка я осторожно под фальшивым именем захожу и наблюдаю за тем, чем она дышит. В этом нет ничего, чем можно гордиться, но я до сих пор сравниваю нас, примеряю ее жизнь на себя. Должно же в моем скучном сером существовании быть хоть что-то яркое. К сожалению, этим разноцветным пятном оказывается жизнь Лизы. «Иногда». «Покажи мне, дай я хоть посмотрю, что за курицы клюют на таких червей!» Рит. на все-все обойдусь без оскорблений!» Она примирительно поднимает обе руки. Я достаю телефон, горитка листает профиль, медленно рассматривает фотоснимки Лизы, иногда качает головой или кривит уголок рта, или кривит уголок рта. Она определенно скажет сейчас какую-нибудь гадость про вкус моего бывшего, но я не позволяю, предостерегающе покачав головой. Мне не хочется, чтобы Лизу оскорбляли просто из-за того, что она связалась с Богданом. В этом нет ничьей вины. Мне бы хотелось, чтобы она была счастлива и никогда не узнала, что ее парень целует кого-то в туалетной кабинке. О, слушай, а это что такое? Видела? Рита показывает мне фотографию. Вчерашняя дата, снимок свежий. Я все-таки не настолько отчаялась, чтобы следить за девушкой Богдана ежедневно. На фото нет ее лица, лишь правая рука небрежно лежащая на руле и на марке. Дорогой маникюр, нежно розовые ногти и тоненькое колечко с неприлично крупным камнем, которое сверкает на безымянном пальце. Под фотографией всего три слова. Я ответила да. Почему-то мне становится тяжело дышать. Воспоминания непрошенные, убранные в самые глубокие закрома памяти. Рвутся наружу. Я смаргиваю, но рука с кольцом никуда не исчезает. Перед глазами мутнеет, а в ушах звучит равнодушный голос Богдана. Мы решили пожениться.